Глава 1343 Хаджар стоял в небольшой тесной кузне. От жара, заполонившего ее, было сложно дышать, а забивающийся в ноздри и глотку дым заставлял постоянно кашлять. Отмахнувшись от едкого смога, Хаджар сделал шаг вперед. «Осторожней, человек, смотри, куда ступаешь!» Хаджар среагировал на голос и посмотрел себе под ноги. Там он увидел осколки каких-то доспехов, ошметки рваных одежд, кости и плоть. И с легкой оторопью обнаружил в этом всем себя. Он увидел собственные черные доспехи, увидел собственные кости, кожу и плоть. Это был он, разбитый и разобранный по частям. «Тум!» — звучал молот, бьющий по наковальне. «Тум! Тум!» — эхом отдавался он среди стен. Хаджар пригляделся и увидел лысого, старого, немного нескладного гнома. Его правая рука оказалась настолько мускулистой, что ей одной можно было прикрыть тело взрослого человека как щитом а левая, наоборот, изгибалась под каким-то неправдоподобным углом. То же самое касалось и ног. От постоянного жара и огня кожа гнома закоптилась и приобрела коричневый оттенок. Волосы на его макушке и вовсе облетели, а борода, завитая в тугую косу, побелела. В руках он держал небольшой молоток, которым стучал по наковальне, «Архат Галин», — догадался Хаджар, — «но договор с Ферри также не приложен, как клятва на крови». Легендарный кузнец продолжал стучать молотом по наковальне, давая жизнь своему новому изделию. «Впрочем, тебе ли не знать, человек?» «Что ты имеешь в виду? То и имею», — гном прервался на секунду. Я чувствую на тебе печать такого же договора, как и на мне с королевой Мэп, повелительницей тьмы и холода». Хаджар хотел было возразить, но вдруг почувствовал, как прямо на его душе каленым железом пылают сказанные некогда слова. «Ты будешь рассказывать истории до тех пор, пока ночью, когда свет солнца осветит покровительницу матерей, не расцветет цветок с черными лепестками и синим бутоном. «Вот и я о том же», — кивнул каким-то своим мыслям гном. «Твоим уговором было одно, а моим... Что же, до тех пор, пока существует река мира, я буду ковать оружие для Фейри в преддверии их последней войны?» «Последней войны? Да, человек!» той самой, к которой ты так усердно готовишься с самого своего рождения. Хаджар не понимал, о чем говорит этот древний узник. Более того, он не особо осознавал, было ли происходящее реальностью или только очередной иллюзией, созданной горой-матерью. «Знаешь, почему еще никогда прежде испытания Рубина и Дракона не были провалены?» — неожиданно продолжил Гном. «Просто потому, что их невозможно провалить. Да и не испытания это вовсе. Но ведь смертные адепты, чуть скривился Архат Гален, думают, что все в этом мире имеет цену, за все надо платить» но часто забывают, что имеют на мир такие же права, как и он на них. Как ты думаешь, что останется от гор, если из их недр уйдут гномы, а с их вершин — драконы?» «Не знаю», — честно ответил Хаджар. «Ничего», — Архат Галин в очередной раз ударил молотом, «только чуть яростнее, чем прежде». «И это не принцессы приносят жертву, нет». Эта гора отдает свою плату, свои дары, и эти самые дары не зависят от того, сколько народа явится в ее храм, лишь от того, кто придет к ней на поклон. Но даже мудрейшие из мудрейших человек имеют свойство ошибаться. Даже сама судьба порой, Архат замолчал, впрочем, неважно. Я рад тому, что за сотни эпох кто-то оказался достоин того, чтобы гора-мать привела его ко мне. И по уговору между ней и Мэб я могу выковать тебе одно изделие. Будь умен в его выборе. Испытание разума. В камне не было слов, не было чувств, лишь покой и время. То, что слышал Хаджар, было не более чем выражение горы матери через его собственное сознание. Так что теперь, когда он знал истину, то слышал не испытание, а дар разума. Я ведь не смогу никому об этом рассказать, спросил Хаджар. Правильно мыслишь, человек. На лице гнома не отображалось никаких эмоций. Впрочем, ты не вспомнишь о произошедшем только о том, что тебе удалось пережить этот день и то, что ты вынес из этого несколько уроков». Хаджар ненадолго замолчал. Он никогда не отличался особым умом, но в данной ситуации. Если уже, как в сказках, ему предлагают три дара, то пришло время поступить так, как и поступают герои сказок». «Выкуй, достопочтенный кузнец, мне то, что сам считаешь нужным». Впервые за все время гном улыбнулся. «Правильный ответ, человек». Гном ударил кулаком по наковальне, и в тот же миг осколки брони на земле ожили и взмыли в воздух. Вместе с ними подлетели и кости с плотью. Они упали в горн, который раздували гигантские меха. По желобу потек алый металл. Архат неустанно стучал по нему своим молотом. Он бил и бил по разгоряченному металлу. Затем остужал его, чтобы вновь ударить молотом. Сколько так длилось, Хаджар потерял счет времени. Он лишь стоял и, будто заворожённый, наблюдал за работой. «Не зови меня мастером, человек!» Произнес ли Хаджар эти слова вслух? или гном прочитал его мысли. За все существование безымянного мира лишь один смог достичь этого уровня, уровня мастера, когда все, чего он касался, могло стать всем, что он мог себе вообразить. Лишь он один, покровитель всех ремесленников, достоин зваться мастером. Я лишь умелец, не более того. Делаю свою работу, которая, кстати, почти завершена, «Подойди сюда, человек, и дай твоей крови пролиться». Хаджар, будто марионетка, подошел к наковальне и протянул ладонь над сердцем. Железным сердцем с пламенем внутри, которое сделало первый удар в ту секунду, когда на него упала капля крови Хаджара. «Это мой дар тебе, человек!» Архат провел ладонью над изделием, и то исчезло. Когда сердце дракона в твоей груди перестанет биться, ты родишься заново, родишься тем, кто ты есть. Кто я есть? Человеком с сердцем из стали, и душой из огня. А теперь ступай. Время моего отдыха еще не пришло, а королева Мэп спора накнут и редка напряник. У меня еще много работы. Не прошло и недели, чужак. Шенси похлопал Хаджара по спине. Хаджар, мотнув головой, обнаружил себя стоящим напротив прохода. Огромные створки, которых он коснулся, отворились, открывая вид на пещеру с каменными песочными часами и алым камнем в их центре. «Недели?» «Еще никогда прежде испытания горы матери не длились так долго», воскликнул старик Эден. Даже самый невероятный из легенд рассказывали лишь о трех днях. И это самый длительный срок, который выпал на участь самого первого императора драконов, перебила Тенет. Принцесса Хаджар постепенно приходил в себя. «С вами все в порядке?» «Милостью горы матери нам не требовалось ни еды, ни воды. Так что, кроме не самой приятной компании...» «Со мной ничего не случилось, но Таш...» Тенет кивнула на лежащую на камнях воительницу. «Ей нужна помощь!» «Хаджар!» — к нему подошла принцесса Эдлет. «Ты можешь рассказать для будущих поколений, что там произошло?» Хаджар попытался вспомнить, честно попытался, но все было как в тумане. «Я так и думала», — вздохнула принцесса гномов. «Что же, раз больше нет препятствий, я пойду». Пришло время отдать то, что было взято взаймы. Почему-то из-за этой фразы Хаджар слегка вздрогнул, а принцесса гномов, достав кинжал, отправилась к чаше на весах.